За столом я с аппетитом ел все, что подавалось. В какой-то момент дядя Жуль произнес незамысловатую фразу, на которую я сперва не обратил никакого внимания. Думаю, наши пожитки не станут слишком уж большим грузом для повозки Франсуа. И найдется место для Розы, младенца, Агустина и Крошки, а может быть и для Поля. Эй, Пол, ь что ты об этом скажешь? но п о н я и о чем не мог говорить. Я заметил, как у него вдруг отвисла, вспухнула и завернулась к подбородку нижняя губа. Мне б ы л а хорошо знакома эта его гримаса, которую я и з и ч н о сравнивал с закраенной ночного горшка с е с т р и ч к и Как обычно, вслед за первым симптомом последовал приглушенный всхлип, и две крупные слезы выступили на его голубых глазах. Да что это с ним? удивился дядя. Мама немедленно усадила Полю на колени и принялась нежно баюкать рыдающего и шмыгающего носом сына. Ну что ты, дурачок, ты ведь прекрасно понимаешь, это не могло длиться в е ч н о К тому же мы скоро вернемся. Рождественские каникулы не за горами. Меня пронзило предчувствие беды. О, -о чем она? – спросил я. О том, что каникулы кончились, ответил дядя Жули и преспокойно наполнил вином свой стакан. Когда кончились? спросил я приглушенным голосом. После завтра утром мы уезжаем. Сегодня пятница, ответил отец. Сегодня была пятница, поправил его дядя Жуль. А уезжаем мы в воскресенье утром. Надеюсь, ты не забыл, что в понедельник начинается новый учебный год, напомнила тётя Роза. Я целую минуту ошламренно смотрел на них и никак не м о г взять в толк, о чём речь. Что с тобой, удивилась мать. Это же не новость. Мы уже неделю обсуждаем это. Они в п р я м ь говорили об этом, но я упорно отказывался слышать. Я знал, что катастрофа неминуема, так же как каждый знает, что когда-нибудь умрет. Но думал про себя еще не время расстраиваться, подумаю об этом в свое время. А время как раз приспело. Я был настолько потрясен, что не мог вымолвить ни слова. У меня перехватило дыхание, а сец все понял и ласково заговорил со мной. Ну что ты, сынок, что ты? Ты целых два месяца провел здесь на каникулах. Что же само по себе чрезмерно, призвал его дядя Жуль. Будь ты президентом французской республики, вряд ли у тебя было бы столько свободного времени. Этот хитроумный аргумент не произвел на меня особенного впечатления, поскольку я уже давно решил для себя, намечать столь высокую цель стоит только после прохождения воинской службы. К тому же, добавил отец, впереди у тебя учебный год, которому предстоит сыграть значительную роль в твоей жизни. Не забудь, что в июле тебе сдавать конкурс на получение государственной стипендии, без чего ты не сможешь поступить в лицей. Ты знаешь, как это важно. Вмешалась мать. Ты постоянно твердишь, что хочешь стать миллионером. Если ты не поступишь в лицей, то никогда им не станешь. она твердо верила в то что богатство является своего рода премией непременно в конце концов венчающей усердие и большие знания к тому же подхватил дядя в лицее ты будешь изучать латинский язык и я даю тебе слово придешь от него в восторг я например даже во время каникул удовольствия ради занимался латинским языком Эти странные речи, имеющие отношение к каким-то будущим, далеким временам, ничуть не затмевали трагическую реальность. Каникулы кончились. Я почувствовал, как у меня задрожал подбородок. Надеюсь, ты не собрался заплакать, проговорил отец. Я тоже надеялся. Сделал над собой огромные усилия, какое делает к а м а н ч привязанный к столбу пыток. Мое отчаяние превратилось в бунт, и я перешел в наступление. Вообще-то это ваши дела, но меня прежде всего беспокоит другое. Маме никак не осилить пешком дорогу до Лабарас. Раз тебя это беспокоит, парировал отец. Вот что я скажу тебе: в воскресенье утром, как ты только что услышал из у с т дяди Жуля, женщина с детьми сядут в повозку у Франсуа, и он довезет их до Латрей, а там мы уже воспользуемся омнибусом. Каким омнибусом? Тем, что курсирует по воскресеньям. Он доставит нас до остановки трамвая в Лабарас. п о м и н а н и е о воскресном омнибусе, который мы никогда еще не видели, подтвердил наличие тщательно разработанного плана на случай отъезда, они все предусмотрели. А смоквы, что будет со смоквами выпалил я? А какие смоквы? Ну те, что на смоковнице на нашей террасе. На дереве их еще добрая половина осталась, и созреют они только через неделю. Кому они достанутся? Может быть и нам, если мы вернемся сюда через полтора месяца и проведем здесь осенние каникулы, это как раз на праздник всех святых. Да с воробьями, певчими дроздами и дровосеками не останется ни одной. А как с бутылками вина в погребе? Неужели о н о пропадет? Напротив, возразил дядя. Чем старше вино, тем лучше. Это победное дядина утверждение охладило мой пыл, и я немедленно изменил тактику. А пусть так, согласился я. А об огороде вы подумали? Папа посадил помидоры, а мы еще ни одного не съели. А как с ростками лука-порея, они не больше моего мизинца. Я, может быть, ошибся в своих расчетах, смиренно признался отец. Но в этом прежде всего виновата засуха. До сегодняшнего дня не было ни одного дождя. Ну, так к сегодняшнего дня дожди зарядят и все это вырастет до огромных размеров и все зря? Успокойся, ответил отец. Мы с огромным удовольствием сами съедим эти овощи дома в Марселе. Ведь Франсуа обещал мне ухаживать за ними, а когда станет приезжать на рынок, то будет привозить их нам целыми корзинами. Я вот думал ы в тысячу самых нелепых предлогов, стараясь доказать, что столь резкий отъезд не осуществим, как будто было возможно отложить начало учебного года. И сам же чувствовал, насколько никудышны мои доводы. Меня уже овладевал отчаяние, как вдруг у меня появилась гениальная идея. Я прекрасно знаю, что надо учиться, и мне даже хочется в школу. Начал я. В добрый час обрадовался дядя Жуль, поднимаясь из-за стола. Наконец-то начинаешь здраво рассуждать, вторил мой отец. Но я думаю, продолжил я, что городской воздух маме не полезен, даже вреден. Ты сам так сказал, да, да, сказал. Смотри, как она здесь п о х о р о ш е л а И сестричка тоже. Теперь она умеет лазить по деревьям и кидать камни. Значит, надо следовать примеру дяди Жуля. А, при чем здесь дядя Жуль? Ну, он ведь почти каждый день ездит Марсель на своем велосипеде. Утром туда, вечером обратно. Пусть она одолжит тебе свой велосипед. Меня можно усадить на руль или возить на спине, а мама, с с е с т р е н к о й и Полем останутся здесь. Во-первых, в школе Поль ничего не делает, только сидит за партой. Во-вторых, ты сам видел, как он только что плакал. А если повезти его в город, он будет плакать не переставая. Я же знаю, какой он наш Поль. Хм, пожалуй, неплохая идея. Но теперь уже поздно. Завтра поговорим. Утро-вечером у д р е н е е Постановил отец, вставая за с т о л а Точно. Подтвердил дядя Жуль. Пора спать. Завтра нам предстоит с позоранку выйти из дома, поскольку завтра в наш последний день здесь нам разрешено поохотиться в лесах, п о д пишорисом. Это самый красивый охотничий заповедник во всем краю. Отец взял на руки заснувшего п о л я и понес наверх, все остальные потянулись вслед за ним. Как тебя, моя идея? В полголоса спросил я у мамы. Идея великолепная, но это будет у т о м и т е л ь н о для твоего отца. А может быть, не будем возвращаться сюда каждый день, только в среду и в субботу, а в другие дни мне одной будет страшно. Да нет, я попрошу Лили ночевать здесь. Это все меняет. Осталось спросить Лили, если согласится, мы спасены. Съязвил дядя Жуль. Лили уже стреляла из ружья, да еще так здорово, из ружья своего брата. Замечательно. А теперь спать. Тебе необходимо выспаться, я поговорю с твоим отцом и завтра все уладим, положила конец разговору мама. Меня разбудил свежий воздух. Это Поль только что распахнул окно. Занималась з а р я вернее я принял за з а р ю тусклый свет, проникший в нашу спальню. Но услышав, как на крыше щебечет желоба и дождевая вода, весело напевая льется в о д а ю щ у ю звонким э х о м цистерну, понял, что уже давно наступило утро. Было не меньше восьми часов. Отец почему-то не разбудил меня. Стало ясно, н а д е ж д е на последнюю охоту н е с у ж д е н о осуществиться. Ее з а р и л о дождем. Как только дождь прекратится, пойду за улитками, заявил Поль. А тебе известно, что завтра нам уезжать? – спросил я, вскочив с постели. Мне хотелось пробудить в нем зрелищный приступ отчаяния, который можно было бы обернуть на пользу дела. Он сосредоточенно завязывал шнурки ботинок и не отвечал. Понимаешь, мы больше не пойдем на охоту, больше не будет ни муравьёв, ни богомолов, ни цикад. А все равно они все сдохли, не осталось ни одного. Ответил Поль. В городе нет деревьев, нет сада. Нужно ходить в школу. Подливал я масло в огонь. О, да, обрадовался он. В школе есть фюзее. Он красивый фюзее. Я его очень люблю. Я ему обо всем расскажу. Дам ему миндальный смолы. Значит, тебе доставляет удовольствие, что каникулы кончились? е х и н о поинтересовался я. Ну да, выпалил он. А еще дома у меня есть коробка с солдатиками. Почему же ты тогда? Вчера плакал. Не знаю, ответил он, з а х л о п ы в с в о и м и голубыми глазами. Мне стало тошно от такой покорности судьбе. Но я не подал духом, спустившись вниз в столовую, я застал там всех наших, повсюду были вещи. Отец упаковывал в д в а деревянных ящика обувь, домашнюю утварь и книги. Мать складывала на столе белье. Тетя до отказа наполняла чемоданы. Дядя перевязывал т ю к и Сестренка, сидя на высоком детском стульчике, сосала большой палец, а горничная, стоя на четвереньках, собирала сливы из к о р з и н ы которую нечаянно прокинула. А вот и ты, приветствовал меня отец. Пропал наш п о с л е д н я я охота. Ничего не поделаешь. Обидно, конечно. Желаю, чтобы жизнь не приготовила тебе о горчений похуже, утешил дядя Жуль. Мать поставила на заваленный стол чашку кофе с молоком и великолепные тортинки. Я сел. Папа, ты подумал насчет моей идеи? Какой идеи? Чтобы мама осталась здесь с Полем, а мы с тобой. Милый мой, да это просто нелепо, прервал меня дядя Жуль. Но ведь ты сам так делал. Не хочешь нам свой велосипед о д а л ж и в а т ь Да я с удовольствием будет твое предложение осуществимым, но ты не сообразил, что я заканчивал работу в пять часов вечера и приезжал сюда в половине восьмого. Это было летом, когда еще было очень светло, а твой отец будет заканчивать работу в школе в шесть вечера, а осенью в шесть часов уже темно. Вы же не можете каждый день в кромешной темноте проделывать этот путь. Ну а если у нас будет фонарь, я буду его держать. Что ты мелишь? вмешался в разговор отец. Ты же видишь, какая погода. И д о д ь будет идти все чаще и чаще, так что вряд ли стоит преодолевать столько километров только ради того, чтобы сидеть тут по вечерам у огня. И вот он стал более суровым. Да к чему столько объяснений? Все очень просто. Каникулы окончились, вот-вот начнется учебный год. Завтра мы уезжаем. Он принялся забивать один из двух ящиков. Мне вдруг стало окончательно ясно. Он забивает гроб, сканувшими в п р о ш л о е л е т н и м и к а н и к у л а м и И ничего уже не поделаешь. Делая вид, что мне все н и по чем, я подошел к окну и прижался к нему лицом. с т р у й к и дождя неспешно стекали по стеклам, также неспешно по моему лицу текли слезы. В кухне надолго установилась тишина. Кофе остынет. Проговорила наконец мама. Я не голден. Не поворачивая головы, ответил я. Ты и вчера за ужином ничего не ел. Ну иди сядь сюда, н а с т а в и л а она. Я не ответила. Она направилась была ко мне, но отец с начальническим тоном остановил ее. А не трогай его. Раз ему не хочется ей, значит еда может нанести ему вред. Не стоит брать на себя такую ответственность. Уда в, кстати, ест только раз в месяц. В мертвой тишине он убил в крышку ящика четыре гвоздя. Война была объявлена. Я стояла у окна спиной к ним. Они переговаривались между собой. У нас были потрясающие каникулы, но и вернуться домой ч е р т о в с к и приятно доносилось до меня. А может быть это что-то не совсем нормальное? Но я жду не дождусь, когда снова окажусь в классе со своими учениками перед моей чёрной классной доской. Неужели этот маньяк образования т о забыл о б о р т о в е л а х м е к н у л о у меня в голове. Что касается т е т и розы, та прямо заявила. А мне здесь, знаете, чего не хватает? Газа. Если честно, я уже дни считала, когда мы вернемся в город и можно будет пользоваться газом. Мыслимое ли дело, чтобы прелестная, кажущаяся столь разумной женщина высказывала такие нелепости и предпочитала шипящую вонь городского газа насыщенному ароматом сосновой смолы ветерку с холмов. Но д е с ю ж у л и все же удалось превзойти ее по части светотаства, а мне представьте себе, больше всего не хватало комфортабельной уборной без муравьев, пауков и скорпионов со смывным бачком. Вот, значит, о чем были все помыслы этого заядлого, т о л с т о з а д о г о любителя вина. Среди ароматов тимьяна, розмарина и лаванды под пение кузнечиков и цикад под ярко голубым небом, где совершалось д е й с т в о п р о в а н с а л ь с к и х празднеств, он мечтал о городском унитазе со смывным бачком и открыто признавался в этом. Возмущению моему не было предела. Однако я с гордостью отметил, что хотя бы мама не светотаствала и не хулила мои любимые холмы. Наоборот, на ее лице была н а п е ч а т л е н а грусть с оттенком нежности. Я подошел и незаметно поцеловал ее руку, после чего уселся в темном углу и принялся размышлять. Нельзя ли выиграть целую неделю или даже две, прикидываясь т я ж е л о болным? ь Всем известно, если вы перенесли брюшной тиф, родители непременно отправят вас в деревню. Именно это случилось с моим другом Виге. Он три месяца провел в нижних Альпах у тетки. н о что именно следует предпринять, чтобы срочно заболеть брюшным тифом, или по крайней мере правдоподобно изображать больного. Не поддающиеся проверке главная боль, тошнота, страдальчески опущенные веки неизбежно производят нужное впечатление. Но в случае серьезного заболевания родители неукоснительно прибегают к термометру, и мне уже не раз доводилось сталкиваться с неумолимым вердиктом всего приспособления. К счастью, мы забыли его в Марселе в ящике ночного столика. Мне было об этом известно. Но я понимал, при малейшем подозрении на опасное заболевание меня обязательно и, вероятнее всего, не теряя ни минуты, доставят туда, где это приспособление имеется. А что, если сломать себе ногу по-настоящему? Однажды мне показали дровосека, который отрубил себе два пальца топором, чтобы не отбывать воинскую повинность и добился своего. Но лишаться чего-либо мне не хотелось, потому что кровище при этом пролется ь немерено, да и отрезанное не отрастет уже никогда. А вот когда сломана кость, в н е ш н е все остается по-прежнему, а потом все срастается. Моему однокашнику к о н ч а н е л л е лошь однажды ударом копыта перебила ногу, так у него все срослось, как будто ничего и не было. И он бегал так же быстро, как раньше. Однако при внимательном рассмотрении эта гениальная идея оказалась несостоятельной. Если я не смогу ходить, меня все одно увезут на повозке Франсуа, и придется целый месяц пролежать в шезлонге с наложенным гипсом. И, как мне поведал тот же Качинелли, терпеть, что ногу день и ночь растягивают с помощью железяки весом в сто килограммов. Значит, никаких сломанных ног. Но что же придумать? Должен ли я смириться и расстаться на целую вечность со своим дорогим Лили? Вот у м и н у т у он как раз показался на отлогой тропинке, ведущей к нашему дому. От дождя его защищал холщевый мешок, надетый на голову. Я сразу же воспрянул духом и задолго до его прихода бросился открывать дверь.